Глава тринадцатая «Не могу поверить», — пробормотала миссис Джонс, глядя перед собой остановившимся взглядом. Ее руки бессильно лежали на коленях. «Как Господь допустил такое? За что? Боже, что я говорю?» Она сгорбилась, словно невидимая тяжесть придавила ее к стулу и выглядела такой потерянной, что от жалости щемило сердце. В доме впервые на моей памяти пахло подгорелым тестом. Не припомню случая, чтобы выпечка у и Джонс не удалась. Ее пироги славились на всю округу. Миссис Джонс, я подалась вперед и взяла ее за руку, холодную, как у утопленницы. Мы сделаем все возможное, чтобы найти преступника, обещаю. Губы у миссис Джонс задрожали, и она благодарно сжала мои пальцы. Спасибо. Мне следовало сказать что-то вроде «Мне отмщение я с воздам». Она судорожно вздохнула и, наконец, распрямила сутулиные плечи. Пол всегда так говорит. Наверное, я плохая христианка. Я хочу, чтобы того человека вздернули на рее. Сидящий рядом со мной Реддек кашлянул. Он вызвался меня сопровождать, и я, разумеется, согласилась. В такого рода делах его помощь точно не будет лишней. Боюсь, заметил он. В округе мои флауэр не вешают. Я бросила на него выразительный взгляд. Такого рода подробности сейчас определенно излишне. Миссис Джонс против всяких ожиданий вдруг улыбнулась. Только в этой улыбке не было ни следа привычных тепла и доброты. Знаете, выговорила она неожиданно твердо. Меня вполне устроит, если его поджарят на электрическом стуле». «По рукам», — пообещала я серьезно, «Миссис Джонс, я знаю, что вам сейчас непросто, но попробуйте сосредоточиться. Только вы можете нам помочь». Уверена, отец Джонс ничего от нее не скрывал. За вычетом пары-тройки штрафов за превышение скорости, разумеется. Летиция Джонс помедлила, затем высвободила пальцы и поднялась. Скособоченный фартук болтался у нее на шее. Тесемки Натальи были развязаны. К тому же седой пучок, всегда аккуратный, теперь больше напоминал клубок ниток после игры котенка. Нам нужно выпить чаю, заявила она, не замечая беспорядка в собственном облике. Минуту. Слабо улыбнулась, скорее машинально растянула губы, и шаркая ногами вышла. Тишина легла на плечи могильной плитой. Я откашлялась просто, чтобы нарушить ее, и шепотом набросилась на Реддака. Эндрю, вы могли бы проявить немного сочувствия. Понимаю, что на вашей памяти сотни вдов, но... Лили, перебил он укоризненно, и в теплых карих глазах зажглись колючие огоньки. Неужели вы полагаете, что мне не жаль ту бедную женщину? Однако сейчас, поверьте, ей нужна не жалость. В противном случае она совершенно расклеится. Пару мгновений я буравила его сердитым взглядом, потом вздохнула и растерла лицо ладонями. «Простите», — выдавила сквозь ком в горле. «Из-за всего этого я совершенно не в себе». «Я понимаю», — заверил он мягко. «Лилии всегда нелегко, когда пострадал кто-то, чья судьба во мне безразлична. Но мы должны сохранять трезвый рассудок». «Золотые слова», — оценила миссис Джонс которая успела вернуться в гостиную с подносом в руках. Посуда на нем мелко позвякивала, но мы с Рэддоком дружно притворились, что этого не замечаем. «Вам обычного чаю, старший инспектор. Или моего фирменного?» Я кашлянула, пытаясь его предупредить, но Реддак мои попытки проигнорировал, забрал из рук хозяйки тяжелый поднос и улыбнулся ей. «Фирменного, разумеется». И прошу вас, не называйте меня старшим инспектором. В этом округе с меня достаточно обычного мистер. Уголки губ Летицы и Джонс слабо дрогнули. Вы хороший человек, мистер Реддек. Спасибо, что вызвались помочь найти убийцу. Она прикусила губу и отвернулась. Слово это было ей, как нож в живот. Вы не должны чувствовать себя обязанной, заметил он мягко. Просто вы дорогие Лили. А вы ее друг. Закончила она. И на щеках ее появились лукавые ямочки. Близкий друг, верно? Не оставляю надежду им стать, заверил Эндрю серьезно. Щекам вдруг стало тепло. Я? И покраснела? Страшно подумать, что со мною делает старый добрый Чарльстон. Миссис Джонс улыбнулась, и на этот раз это была почти настоящая ее улыбка теплая и обаятельная. «Я рада», — сказала она просто. Пол, уверенно он тоже порадовался бы. «Несомненно», — заверила я с чувством. Отец Джонс — добрый человек. Я намеренно опустила «был». Шансы ведь еще остались, верно? Казалось, любое неосторожное слово, любая мысль могли лишить нас всех надежды, оборвать хрупкую нить, на которой держалась вера в чудо. Пол всегда мечтал, выговорила она, часто-часто моргая. Обвенчайте тебя, девочка. Говорил, что однажды ты все-таки встретишь кого-то, кого-то настоящего. Он такой романтик. И, всхлипнув, прикрыла рот ладонью. Реддок глотнул чаю и тут же закашлялся. Я одарила его выразительным взглядом, мол, предупреждала ведь, и он виновато пожал плечами. И своей чашки я отпила совсем немного. В ферменном чае миссис Джонс было больше бренди, чем заварки, так что на неподготовленных гостей действие он оказывал сокрушительное. Впрочем, на подготовленных тоже, а мне нужна была трезвость суждений. Должно быть, Эндрю рассуждал так же, поскольку к своей чашке больше не притронулся. «Миссис Джонс», — сказал он мягко, но вместе с тем настойчиво, «Скажите, у вашего мужа были враги?» Слух резануло это «были», и я передернула плечами. Она судорожно вздохнула и решительно покачала головой. «Нет, откуда? Пола все любит». Ожидаемо, однако к этим не удовлетворился. «Я вполне могу поверить, что отец Джонс почти святой», заметил он на сей раз, удержавшись от предательского Бел. «Но люди-то вокруг отнюдь не святые». «Быть такого не может, чтобы у него не нашлось, скажем, завистников или нескольких обиженных прихожан. Речь не о том, что отец Джонс их обидел», — подхватила я его мысль. «Однако людям свойственно придумывать поводы для обид самостоятельно», — закончила миссис Джонс серьезно. «Я понимаю, но действительно не припомню ничего такого». «Хорошо», — сдался Рэддек и поднялся. Если вы вспомните что-то, скажем, странное, прошу вас, дайте нам знать. Это может быть что угодно. Разговор, письма с угрозами, странные происшествия. «Погодите», — встрепенулась она. «Я кое-что припомнила. Примерно неделю назад украли церковную книгу». Реддок мигом сделался похож на гончую, почуявшую след. Впрочем, сравнение впрямь не в бровь, а в глаз, с его-то талантами. Отец Джонс обращался в полицию. Спросил он, кажется, не сомневаясь в ответе. Я тоже не сомневалась, потому не удивилась, когда миссис Джонс покачала головой. «Пол сказал», — вздохнула она, — «что полиция тут ничем не поможет, разве что наведет шороху. Только собор закрыли до венчания». Это я настояла. Пол собирался обратиться к пасты, хотел попросить вернуть украденное и обещать, что для вора не будет последствий. То есть он сказал не вора, а оступившегося. Вы ведь знаете Пол. Она улыбнулась мягко и чуть печально, как мать прощающая шалости любимого ребенка. В некотором смысле отец Джонса был ребенком. Искренним, верящим в людей и благородным до невозможности. Это не сработало. Я не спрашивала, а утверждала. Она развела пухлыми руками. Кол не успел. Он хотел сделать это во время воскресной проповеди, но... Миссис Джонс отвернулась, плечи ее задрожали. Реддек откашлялся. «Значит, церковные записи утеряны? Вы не знаете, что в них могло представлять особый интерес?» «Знаю», — неожиданно возразила она. Вытерла лицо уголком передника и вновь повернулась к нам. Видите ли, Пол вел дубликат. Однажды в юности он столкнулся с женщиной, которая потеряла все, поскольку церковные записи сгорели во время пожара. И она не смогла доказать, что родилась в законном браке. Пола это так поразило что он тайком ото всех копировал все записи в отдельную книгу. И еще вел архив с выписками по всем делам, которые казались ему сложными или важными. «Так вот, почему он не слишком встревожился из-за кражи», — хмыкнул Рэндок. «Нет-нет», — поправила миссис Джонс живо. Пол очень переживал, но вместе с тем радовался. «Своей предусмотрительности». Закончил Реддок, понимающе. «Именно так», — слабо улыбнулась она. «Хотите взглянуть на его записи?» «Разумеется», — заверил Реддок. «Только, боюсь, после их нужно будет передать инспектору Харди». «Как считаете нужным?» — ответила миссис Джонс, кажется, проникшись к нему безграничным доверием. Пойдемте. В доме Джонсов имелась отдельная библиотека. Роскошь по нынешним временам, тем более для небогатого священника. Однако в противном случае книги отца Джонса попросту заняли бы все свободное пространство в доме. Притом здесь не было книг, которые держали для коллекции, лишь то, что читали и перечитывали, сам отец Джонс или кто-нибудь из его подопечных. Но книги он всегда выбирал и приносил сам. В библиотеку не допускал даже старых друзей. Это было его логово, его святая святых. Пол любит здесь работать. Миссис Джонс обвела рукой стеллажи, заставленные бесчисленными томами. Среди них, насколько мне было известно, имелись очень ценные, полученные старым священником в дар или купленные по случаю. Говорит, так ему лучше думается. Голос ее дрогнул, и я сжала ее плечо. Все будет хорошо. Миссис Джонс держалась молодцом насколько это возможно в таких обстоятельствах. Но страх и горе лежали на ее плечах каменной плитой, угрожая раздавить окончательно. Она попыталась улыбнуться. «Знаете, я посмеивалась над полом», — призналась она тихо. Говорила, что прятать секреты в книгах — это так банально. А он отвечал, что не несведущим понадобится целая вечность, чтобы перебрать все эти тома. «Разумно», — оценил Реддок, осторожно проводя пальцами по корешку книги, судя по виду, очень старой. «Надеюсь, вы знаете, где тайник? Не хотелось бы остаться тут до старости». Миссис Джонс попыталась улыбнуться в ответ на шутку, но вышла так себе. «Конечно», — заверила она, остановившись у шкафа с любовными романами. Кол попросил меня говорить, что это я их читаю». Он стесняется увлечения такой несерьезной литературой. «Хм...» — только и сказала я. «Признаюсь, мне такого рода романы и впрямь казались довольно глупыми. Но кто я такая, чтобы критиковать?» Миссис Джонс протянула руку и вытащила один из томов, на поверку оказавшийся полом. «В самом деле старая хитрость, но ведь работает. Здесь выписки, а это копия церковных книг». На стол легли еще несколько томов, где под яркими суперобложками прятались исписанные бисерным почерком страницы. Реддок бегло просматривал выписки, и я заглянула ему через плечо. Несколько десятков листков, все с личной подписью отца Джонса. «Потрясающе!» — оценил Редак, бережно собрав архив старого священника. «Это очень нам поможет». Громкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. «Прошу прощения», — сказала миссис Джонс и направилась к двери. «Я пошла следом. Не хотелось оставлять ее одну. Мало ли кто это мог быть. Газетчики любопытные или вообще убийца?»